Посвящается Марианне Лики. Н.Д. 1989. Магнитная аномалия. Мое имя не имеет значения. Все это началось в сентябре 1989 года, примерно в семь часов утра. Я еще сплю, свернувшись в спальном мешке на полу гостиной. Вокруг громоздятся картонные коробки, Свернутые ковры, разобранная мебель и ящики с инструментами. На голых стенах видны бледные следы от картин, слишком много лет провисевших на одном месте. Через открытое окно доносится монотонный ритмичный шум волн, набегающих на камни. У каждого пляжа есть собственная мелодия, зависящая от силы и длины волн, характера приливной волны, прибрежного ландшафта, господствующего направления ветров и влажности воздуха. Невозможно спутать приглушенный шелест Майорки со звонкой дробью доисторических камней Гренландии или с песней кораллов на пляжах Белиза или с глухим ворчанием побережья Ирландии. Прибой, который я слышу сегодня, довольно легко опознать. Низкий глуховатый грохот, хрустальный перезвон вулканических камней, слегка асимметричный накат тяжелых волн. Все это, безошибочные признаки, Алиутских островов. Я что-то бормочу и приоткрываю левый глаз. С чего бы здесь взяться этим звуком? Ближайший океан в тысячи километров отсюда. И кроме того, я ни разу не был на пляже. Я выползаю из спального мешка и ковыляю к окну. Держась за шторы, я смотрю, как мусоровоз с пневматическим скрежетом останавливается перед нашим одноэтажным домом. С каких это пор дизельные моторы подражают разбивающимся о берег волнам. Двусмысленная поэзия окраин. Два мусорщика спрыгивают со своего агрегата и застывают, ошеломленно разглядывая гору мусорных мешков на асфальте. Первый как будто пытается их пересчитать. Я начинаю беспокоиться, не нарушил ли я какое-то местное постановление об ограничении количества мусорных мешков на одного домовладельца. Второй мусорщик, гораздо более практичный, начинает закидывать мешки в чрево мусоровоза. Его явно не волнуют ни количество мешков, ни их содержимое, ни скрывающаяся за ними история. Мешков ровно тридцать. Я купил их в хозяйственном магазине на углу, и, пожалуй, не скоро забуду этот поход за покупками. Я стоял между стеллажами, заставленными чистящими веществами, и раздумывал – Сколько мусорных мешков необходимо для бесчисленных памятных вещей, которые моя мать собирала с 1966 года? Какой объем могут занять 30 лет жизни? Мне не хотелось ошибиться в расчетах. Я боялся недооценить жизнь своей матери. Я выбрал мешки, показавшиеся мне особенно прочными. В каждой упаковке было по 10 60-литровых сверхплотных пластиковых мешков. Я взял три упаковки общим объемом 1800 литров. Тридцати мешков действительно хватило, хотя время от времени мне приходилось утрамбовывать содержимое ногой. И теперь мусорщики деловито швыряют их в зияющую пасть мусоровоза. Массивные стальные челюсти с удовлетворенным звериным стоном периодически пережевывают мусор. Ничего похожего на поэтический шелест волн. На самом деле вся эта история, раз уж необходимо ее рассказать, началась с компаса Никольского. Старый компас вынырнул из забвения в августе, через две недели после похорон. Затянувшаяся агония матери совершенно вымотала меня. С того самого момента, как ей поставили диагноз, моя жизнь превратилась в эстафетную гонку. Днями и ночами я метался между домом, работой и больницей. Я перестал спать, ел все меньше и меньше, похудел килограммов на пять. Как будто это я боролся с опухолью. Хотя, конечно, не я. Мать умерла через семь месяцев, оставив меня один на один со всем миром. Я был совершенно опустошен, не мог сосредоточиться, но сдаваться не собирался. Как только закончилось оформление документов, я затеял последнюю большую уборку. Затаившись в подвале бунгало с тридцатью мусорными мешками, приличным запасом сандвичей с ветчиной, кучей банок с концентрированным апельсиновым соком, с тихонько работающим на местной волне радиоприемником, я был похож на участника движения за выживание в условиях ядерной войны. Я дал себе неделю на уничтожение пятидесяти лет существования, пяти шкафов, набитых всякой всячиной и рушащихся под собственной тяжестью. Кому-то подобная чистка может показаться жестокой и мстительной. Однако поймите, я неожиданно оказался совсем одиноким в этом мире. Без друзей, без родных, но с настойчивым желанием жить дальше. Есть вещи, от которых просто необходимо избавляться. Я взялся за содержимое шкафов, с холодной беспристрастностью археолога, разделяя памятные вещи на более-менее логичные категории. Коробка из-под тонких сигарок с морскими раковинами. Четыре пачки газетных вырезок об американских радиолокационных станциях на Аляске. Старый фотоаппарат Instamatic 104. Более трехсот фотографий, сделанных вышеупомянутым Instamatic-104 изобилующие комментариями бесчисленные романы в бумажных обложках, немного бижутерии, пара гигантских круглых розовых очков, как у Дженнис Джоплин. Время словно деформировалось, и чем глубже я зарывался в содержимое шкафов, тем меньше узнавал собственную мать. Пыльные предметы из далекого прошлого рассказывали о женщине, коей я никогда не встречал прежде. Их огромное количество. Их структура, их запах просочились в мой мозг, паразитами внедрились в мои собственные воспоминания, и моя мать съежилась до кучки разрозненных артефактов, пропавших нафталином. Подобный поворот меня встревожил. То, что началось как простая уборка, постепенно превращалось в утомительное посвящение. Я с нетерпением ждал, когда же все закончится, но содержимое шкафов казалось неисчерпаемым. Примерно на этой стадии я наткнулся на большой сверток с дневниками. Пятнадцать тетрадок в мягкой обложке, заполненных сжатым изложением событий. Я воспрянул духом. Может, эти дневники помогут мне собрать разбросанные кусочки мозаики в цельную картину. Я разложил тетрадки в хронологическом порядке. Первая начиналась 12 июня, 1966 года Моя мать удрала в Ванкувер, когда ей было 19 лет Она полагала, что основательный разрыв с семьей должен исчисляться в километрах Мать сбежала 25 июня на рассвете в компании «Хиппи» по имени Дофин. Сообщники поровну платили за бензин по очереди вели машину и затягивались тонюсенькими сигаретами с марихуаной собственноручно скрученными до жесткости зубочистки. Когда за рулем сидел дофин, мать заполняла тетрадку. Ее почерк, поначалу очень аккуратный и плавный, быстро разукрасился завитками, в которых угадывалось воздействие ТНС, дурманящего вещества, содержащегося в дыме марихуаны. В начале второй тетрадки мать проснулась в одиночестве на Уотер-стрит, Она могла с трудом выговорить несколько фраз на ломаном английском и пыталась общаться с окружающими с помощью жестов и нарисованных в блокноте символов. В парке она познакомилась с группой увлеченных оригами студентов, ловко складывавших изящных рыбок из пёстрой бумаги. Студенты предложили матери пожить в их перенаселенной квартире с подушками на полу гостиной и кроватью, уже оккупированной двумя другими девушками. Каждую ночь, часа в два, троица, теснившаяся на кровати, курила самокрутки и обсуждала буддизм. Моя мать поклялась, что никогда не вернется на восточное побережье. Хотя события первых недель в Ванкувере были изложены очень подробно, в дальнейшем рассказ становился все более и более сжатым. Видимо, тяготы бродячей жизни не оставляли времени для детальных описаний. Мать никогда не оставалась на одном месте более четырех месяцев. Могла неожиданно сорваться в Викторию, затем в Принц-Руперт, Сан-Франциско, Сиэтл, Джуна и тысячу других мест, которые всегда не удосуживалась указать. Она перебивалась случайными заработками, предлагала прохожим на улицах стихи Ричарда Гана, продавала открытки туристам, жонглировала, убирала номера в мотелях, подворовывала в универсамах. Так она провела пять лет. Затем в июне 1970 мы оказались на центральном вокзале Ванкувера с двумя огромными вещевыми мешками, чуть не лопавшимися по швам. Мать купила билет на поезд до Монреаля, и мы пересекли континент в обратном направлении. Она, свернувшись на своем законном месте, а я, уютно устроившись в ее утробе, незаметной запятой, пока еще не написанного романа. Вернувшись домой, мать быстренько помирилась с моими дедушкой и бабушкой. Стратегическое перемирие для получения передаточной надписи на чеке, необходимой ей для покупки дома. Без промедления она купила одноэтажный домик в Сен-Исидер-Джанкшен, рядом с Шатаге, будущей южной окраиной Монреаля. Но в то время еще сельской местностью, с фамильными домами, незасеянными полями и впечатляющим количеством дикобразов. Обременив себя закладной, мать была вынуждена искать работу и нашла в Шатаге в турагентстве. По иронии судьбы, эта работа положила конец скитаниям ее юности и ее дневникам. Последний дневник закончился страницей без даты примерно в 1971 году. Я закрыл тетрадку и глубоко задумался. Самым важным из всех упущений в обрывочных записях матери был Иона Дулсе. От моего случайного родителя осталась лишь пачка почтовых открыток, нацарапанных неразборчивым почерком. Последняя датировалась 1975 годом. Я часто пытался разгадать тайну тех открыток, но разобраться в иероглифах так и не сумел. Даже почтовые штемпели давали больше информации поскольку прокладывали дорогу, начинавшуюся на Южной Аляске, поднимавшуюся к Юкону, затем спускавшуюся к Анкориджу и заканчивавшуюся на Алиутских островах, точнее, на американской военной базе, где мой отец нашел работу. Под стопкой почтовых открыток лежал маленький мятый пакет и письмо от ВВС США. Из письма я не узнал ничего нового. Пакет же пробудил забытые воспоминания. Теперь он был совершенно плоским, но когда-то Иона прислал в нем компас к моему дню рождения. Я помнил этот компас на удивление отчетливо, а как я мог забыть? Это было единственное вещественное доказательство существования моего отца, путеводная звезда моего детства, восхитительный инструмент, с которым я пересек тысячу воображаемых океанов. Под какой из мусорных гор покоится он сейчас? Я лихорадочно прочесал бунгало сверху донизу, опустошая ящики и буфеты, копаясь на всех полках и под коврами, заползая в самые темные закоулки. И только в три часа ночи я нашел его между огромной подводной лодкой и зеленым мусоровозом на дне картонной коробки, задвинутой на чердачные стропила. Годы не улучшили внешний вид скромного компаса, пятидолларовой вещицы — скорее всего валявшийся около кассы в скобяной лавке анкриджа. К счастью, длительное соседство с металлическими игрушками не размагнитило его иглу, настойчиво указывавшую вроде бы на север. Строго говоря, это был миниатюрный морской компас, состоявший из прозрачной пластмассовой сферы, наполненной прозрачной жидкостью, в которой плавала вторая намагниченная и градуированная сфера. Размещение одной сферы внутри другой, как в крохотной матрешке, гарантировало гигроскопическую стабильность, способную выдержать самые сильные штормы. Какими бы высокими ни были волны, компас не терял ни ориентации, ни линии горизонта. Я заснул на чердаке, витая в розовых облаках, спокоящимся на моем лбу компасом. С виду старый компас кажется совершенно непримечательным, точно таким, как любой другой компас. Однако при ближайшем рассмотрении осознаешь, что этот компас не указывает прямо на север. Некоторые индивидуумы уверяют, что всегда точно знают, где находится север. Мне же, как большинству людей, необходим ориентир. Например, когда я сижу за прилавком в книжном магазине, я точно знаю, что северный магнитный полюс расположен в четырех тысячах В двухстах тридцати восьми километрах от меня на прямой, проходящей через полку Мики Спилейна, к острову Элле-Фрингенс, песчинке затерянной посреди огромного архипелага Королевы Елизаветы. А мой компас, вместо полки Мики Спилейна, показывает на полтора метра левее, прямо в центр двери. Конечно, я знаю, что магнитное поле планеты подвержено местным искажениям и что север может немного смещаться. Вероятные причины подобной аномалии – месторождение железной руды в подвале, водопроводные трубы соседа сверху, обломки трансатлантического лайнера, погребенные под мостовой бульвара Сен-Лоран. К сожалению, ни одна из этих теорий не основана на фактах, потому что мой компас указывает левее севера в любых обстоятельствах. Возникают два мучительных вопроса. Какова причина этой магнитной аномалии? «Куда, черт побери!» указывает компас. Здравый смысл подсказывает, что главная местная аномалия магнитного поля — мое воображение, и что лучше бы мне разбирать вещи, а не грезить на его. Однако аномалии похожи на наваждение. Всякое сопротивление бесполезно. Я смутно помнил кое-что из курса географии. Магнитное склонение, тропик рака, полярная звезда. Настало время использовать Глубоко погребенные знания. Вооружившись кучей книг по географии и разномастных географических карт, я принялся определять, куда в точности указывает мой компас. Путем кропотливых вычислений я пришел к отклонению в тридцать четыре градуса к западу от севера. Следуя этому курсу, пересекаешь остров Монреаль, Анбетиби и Тимискаминг, затем Антарию, прери Британскую Колумбию, архипелаг принца Оэльского, южную оконечность Аляски, северный край Тихого океана и Алиутские острова, где, наконец, натыкаешься на остров Умнак, а точнее, на Никольское, крошечную деревушку с населением 36 человек, 5000 овец и бесчетное количество собак. Таким образом, можно сделать вывод, что компас указывает прямо на Никольское. Ответ показался мне вполне удовлетворительным. Хотя и имел один недостаток. Запутывал вопрос вместо того, чтобы прояснять его. Нет в мире совершенства. Время от времени какой-нибудь покупатель интересуется, что за амулет висит у меня на шее. «Это компас Никольского», отвечаю я. Покупатель недоуменно улыбается и вежливо меняет тему. Например, спрашивает, где можно найти книги Микки Спилейна. Как вы уже, наверное, догадались, я работаю не в географическом институте и не в магазине, торгующем глобусами. На самом деле, SWGAM Incorporated — бизнес, посвященный исключительно приобретению, представлению и розничной продаже книг, прежде имевших владельцев. Другими словами, букинистический магазин. Мадам Дюбо, моя уважаемая нанимательница, взяла меня на работу на закате четырнадцатого года моей жизни. В то время я зарабатывал жалкие два доллара пятьдесят центов в час, кое милости вы принимал, поскольку мог свыше обозревать все те книги с единственной обязанностью читать их. Я работаю здесь уже четыре года, период, кажущийся мне гораздо более длинным, чем на самом деле. За это время я бросил школу, моя мать умерла, а немногие друзья моего детства скрылись из вида. Один сорвался в Центральную Америку за рулем старого Крайслера и пропал. Второй изучает морскую биологию в Норвежском университете и не подает о себе вестей. Другие просто исчезли в водовороте событий. Что касается меня, я так и не сдвинулся из-за прилавка книжного магазина зато научился наслаждаться феерическим видом бульвара Сен-Лоран. Моя работа скорее призвание, чем обычная карьера. Молчание способствует медитации. Зарплата сообразна обету бедности. А мои рабочие инструменты не противоречат принципу монашеского минимализма. Никакого современного электронного кассового аппарата. Все вычисления производятся вручную. Старомодное сложение в столбик на любом подвернувшемся под рукой клочке бумаги. И никакого компьютеризированного каталога. Компьютер я сам. И, выслушав вопрос, я должен вспомнить последнее место, где я видел, например, перевод на эсперанто «Бродяг Тхармы». Ответ – за трубами раковины в уборной. Моя работа не так проста, как может показаться. Книжный магазин SWGAMP Одно из тех мест Вселенной, где люди давным-давно потеряли контроль над ситуацией. На каждой полке книги стоят в три ряда, а пол заставлен дюжинами картонных коробок, и лишь узенькие тропинки между ними позволяют покупателям передвигаться по магазину. Вход идет каждая щелочка под кофейником, между шкафами и стенами, в смывном бачке, под лестницей даже в пыльной тесноте чердака. Наша классификационная система изобилует микроклиматическими зонами, невидимыми границами, пластами, свалками, отвратительными безднами, широкими равнинами, без явных ориентиров. Сложная картография, зависящая исключительно от визуальной памяти, без коей в этой профессии долго не протянешь. Однако для работы здесь требуется больше, нежели пара зорких глаз – и несколько унций памяти. Жизненно важно развить особое восприятие времени. Дело в том, как бы получше сформулировать, что различные воплощения нашего книжного магазина сосуществуют одновременно во множестве разрозненных времен, разделенных тончайшими интервалами. Несомненно, подобные утверждения требуют некоторых разъяснений. Каждая попавшая сюда книга — может встретиться со своим следующим читателем в любой момент истории магазина, как будущий, так и прошлый. Разбирая новые поступления книг, мадам Дюбо постоянно консультируется с собственной версией энциклопедии Британика, примерно тремя десятками тетрадей, где она регистрирует все особые заявки клиентов с февраля 1971 года, проверяя. А вдруг лет десять тому назад кто-то искал одну из вновь поступивших книг? Время от времени она с торжествующей улыбкой хватает телефонную трубку. «Мистер Трембле!» — говорит Андре Дюбо из книжного магазина SWGAM. «У меня хорошие новости. Мы только что получили историю охоты на китов в Фербэнксе в XVIII веке». На другом конце провода Мистер Трембле с трудом подавляет трепет, ведь его неожиданно перебросили к первозданным айсбергам, преследовавшим его в удушающей ночи 1987 года. «Бегу-бегу!» — возбужденно бормочет он, словно получил напоминание о крайне важной встрече. Мадам Дюбо вычеркивает заявку и закрывает Британику. «Миссия выполнена!» «Я не могу без легкой дрожи перелистывать те толстые тетради», Ни одно другое занятие не позволяет так аккуратно измерять временные промежутки. Некоторые из клиентов, вписанных в те страницы, давно ушли в мир иной. Одним эти книги совсем уже без надобности, другие переехали в Азию, не оставив нового адреса, а многие никогда не найдут вожделенную книгу. Интересно, не лежит ли где-нибудь британика наших желаний, всеобъемлющее хранилища малейшей мечты, скромнейшего желания, где ничто не потеряется и не сотворится, а бесконечное превращение всех вещей происходит в обоих направлениях. Нечто вроде лифта, связывающего разные этажи нашего существования. Короче говоря, наш книжный магазин – вселенная, полностью созданная из книг и управляемая книгами. Мне кажется совершенно естественным раствориться в ней целиком, посвятить свою жизнь – тысячам жизней, надлежащим образом, сложенным на сотнях полок. Иногда меня обвиняют в отсутствии честолюбия, но, может быть, я просто хвораю из-за незначительной магнитной аномалии? Ну вот, мы почти добрались до конца пролога. Мне понадобилось две недели, чтобы наполнить те 30 мешков, которые мусорщики закинули в свой мусоровоз сегодня утром. 1800 литров суперпластика. 30 лет жизни. Я оставил только необходимый минимум. Несколько коробок сувениров, кое-какую мебель, свои личные вещи. Одноэтажный дом выставлен на продажу, и пара покупателей уже проявила интерес. На оформление сделки уйдет неделя. К тому времени я уже буду в другом месте. В своей новой квартире в маленькой Италии как раз напротив памятника старине Данте Алигьери. Мусорщики закончили работу и утирают пот столбов, ничего не зная об истории, в коей только что приняли участие. Я смотрю, как мусоровоз легко пережевывает мешки и заглатывает все, что осталось от моей матери. Конец эпохи. Я на девственной территории, без указательных столбов. Нервно оглядываюсь вокруг. Компас Никольского лежит на полу рядом со спальным мешком, неизменно указывая на 34 градуса западнее севера. Я надеваю на шею вишневую ленточку. Мусоровоз уезжает, на его место подъезжает грузовик для перевозки мебели.